Глава 10 Проснувшись, я сразу же почувствовала, что Егора рядом нет. А может, я и проснулась именно из-за этого. В теле слабость, голова тяжелая, а я вся какая-то ватная, что говорит о том, что поспала я всего несколько часов. Открыв глаза, я посмотрела на пустую подушку и провела рукой рядом с собой. Спросонья, надеясь коснуться горячего тела. Но нет, Егор ушел. И от осознания этого мне стало как-то грустно. Я надеялась, что когда проснусь, он будет рядом. А еще немного обидно, что он ушел, не сказав мне ни слова. Теперь меня снова съедают сомнения. Чертова неуверенность в себе. Мало ли что могло произойти, раз ему пришлось уйти все-таки. Он, как я понимаю, второй после Альфы, так что его тоже связывают какие-то обязанности. Не стоит накручивать себя раньше времени, этим я делаю хуже только себе. Еще и запах Егора, которым словно пропиталась вся комната. Да и я тоже. Дразнит и пробуждает воспоминания, от которых меня бросает в жар. И чем больше стараюсь не думать о таком, тем наглее мелькают в памяти обрывки этой ночи. Заставив себя поверить, что скоро Егор придет, я снова постаралась заснуть, вот только сон совсем не шел. В голове куча мыслей, да и в комнате слишком светло, а вставать, чтобы задернуть шторы, мне как-то совсем не хочется. Промучившись где-то час, я все же встала с кровати и, настраивая себя только на хорошее, сонно побрела в ванную. Если бы меня еще не разъедало какое-то тяжелое чувство, словно ощущение чего-то плохого, все было бы хорошо. А так на душе неспокойно, и я даже не знаю, чем себя приободрить. Умывшись, одевшись и позавтракав, еду мне, словно чувствуя, что я проснулась, принес тот же хмурый страж сей обители. Я взяла с полки книгу, забралась на подоконник, но не успела я прочесть и страницы, как ко мне нагрянули гости. Уже проснулась! В комнату без стука вошел Максим, но только он сделал шаг, как резко замер и напряженно огляделся. Егора здесь нет, не подумав, ляпнула, сразу же смутившись и, как мне кажется, покраснев. Вот откуда я знаю, что он именно его высматривает? Хотя, раз я до сих пор чувствую запах этого мужчины, то оборотень и подавно, а от этого вдвойне неловко. «Да знаю я!» — усмехнулся Максим. Но его запах настолько сильный, что я испугался, что он все еще может быть здесь. Ну вот, я покраснела еще сильнее. А смущение достигло таких высот, что мне хочется не очень любезно указать Максиму на дверь. Вижу ведь по его наглому лицу, что он догадался, что совсем недавно здесь произошло. И эта его ухмылка меня раздражает. Я, наверное, и правда указала бы Максиму его дальнейшее направление. Вот только я увидела очень симпатичную девушку, стоящую за его спиной и неловко притоптывающую на месте. Поймав мой взгляд, она смущенно мне улыбнулась. «Это Аня!» Тут же представил ее Максим и, подойдя к креслу, вальяжно в него уселся, всем своим видом намекая, что выгнать его будет уже не так легко. Я снова посмотрела на девушку, которая, в отличие от кое-кого, без приглашения входить не собирается. И снова я не могу не отметить, как эти двое похожи друг на друга. Я просто до этого такую схожесть только у мужчин замечала. «Она, кстати, моя сестра», — добавил Максим, ответив на крутившийся в моей голове вопрос. «Ну, а ты чего застыла? Заходи давай!» Это он уже Ане сказал, кивнув на второе кресло. Девушка зло на него посмотрела и, повернувшись ко мне, вопросительно изогнула брови. Я ответила ей улыбкой, после чего девушка села напротив брата. На его фоне... Она кажется очень хрупкой и нежной. Хотя, если сравнивать ее со мной, то девушка намного выше, еще и с такой фигурой, что я задумалась, когда же это я была в последний раз в спортзале. А она и правда очень хорошенькая. Ее каштановые волосы коротко подстрижены и легкими завитками касаются щек. Из-за такой прически лицо у девушки кажется круглым и по-кукольному милым, Но вот ее глаза, точнее взгляд, подсказывает мне, что характер у нее сильный, что она и доказала, повернувшись к своему брату. «Ты можешь хотя бы в гостях не вести себя, как последний засранец?» – тихо произнесла Аня, поедая Максима злым взглядом. «Ты ее смутил и меня поставил в неловкое положение. Вот так вот врываться без стука и приглашения». Максим лишь удивленно округлил глаза, явно делая вид, что даже не понимает, о чем это она. Словно мы с ним закадычные друзья, и вот такие вот неожиданные визиты для нас вполне приемлемы. «Только не начинай! Я тебя сюда привел не для того, чтобы ты на меня рычала!» А вот мне интересно, зачем он здесь, да еще и с сестрой, которая, как мне кажется... Не очень хотелось сюда идти. Но я решила не задавать вопросы, чувствуя, что Максим сейчас сам все расскажет. И он рассказал, тот же посмотрев на меня и довольно улыбнувшись. «Альфа решил, что тебе не стоит больше находиться в этом месте. Свободных домов у нас на данный момент нет. Но я подумал, что ты будешь не против составить компанию моей сестре и предложил Альфе разместить тебя у нее». Она все равно живет одна. «Мы пришли забрать тебя отсюда», — с легкой улыбкой ответила девушка. «Блин, вот понимаю, что Максим хотел как лучше. Но он, как мне кажется, прежде чем предложить это Руслану, не спросил мнения у Ани. Она хоть и ведет себя вполне дружелюбно, но... Но вот лично я бы не обрадовалась, если бы ко мне нежданно-негаданно кого-то подселили». И я уверена, что все, что она обо мне знает, так это то, что меня ликаны покусали. Представляю, как она обрадовалась, когда Максим рассказал ей обо мне и о своей идее. Не волнуйся, ты меня не смутишь. Аня снова улыбнулась, а вот я немного напряглась. Не понимаю, у меня все мои мысли и переживания на лице написаны или оборотни и правда мысли читать умеют. «К тому же еще неизвестно, кому из вас больше не повезло!» Со смешком произнес Максим, за что тут же получил два недовольных взгляда. «Если будешь и дальше ехидничать, то не повезет уже тебе!» Аня раздраженно зарычала, тут же показывая свою волчью натуру. Но ее брата это только позабавило. и Пока эта парочка ссорилась, я задумчиво смотрела на них пытаясь представить свою жизнь в этом месте. «Значит, мне все же придется остаться здесь до полнолуния», тихо произнесла, размышляя вслух. Меня никто не услышал, но и ответ я не ждала, и так уже его зная. Но мне вот интересно, я хоть когда-нибудь на работе появлюсь, а то я боюсь, что когда я наконец-то выберусь отсюда, меня из офиса пинком выгонят. Или влияние Руслана настолько велико, что мой начальник просто закроет глаза на мое долгое отсутствие? Но вот, Вадим, мое неожиданное исчезновение не оставит незамеченным. Представляю, как он сейчас злится. Ведь дозвониться не может, увидеть не может. Он все и всех любит контролировать. А ведь я ему даже соврать не смогу. У него такая способность что стоит ему посмотреть кому-то в глаза, как все теряются под силой его взгляда и уступают. Но а меня он слишком хорошо знает и сразу же поймет, что я нагло ему вру. Так что мне с ним делать? И что делать с Егором? Почему после того, что произошло этой ночью, я не могу остаться в его доме? В голове пронеслась мысль, что он может быть женат, и у него вообще есть дети, но я тут же избавилась от нее. Нет, Егор точно не из тех, кто изменяет и заводит мелкие интрижки. А самое неприятное, что я когда-то так думала и об Олеге, и ни к чему хорошему это не привело. Он ведь мне поначалу тоже казался другим, самым заботливым, самым лучшим, а потом, как только розовые очки треснули, Ой, нет, только об этом мне сейчас думать не хватало. И так настроение ниже плинтуса, так еще и мысли о бывшем причиняют боль. А может, как-то аккуратно спросить у Максима, где Егор? Он ведь точно знает ответ. Вот только аккуратно не получится. Я ведь сразу покраснею, как только произнесу его имя. А Максим еще подтрунивать начнет. Он, как я вижу, это дело любит. Да ладно, мы все взрослые люди, чего я стесняюсь, как школьница. К тому же я уже поняла, что без ответа на этот вопрос я просто не смогу успокоиться и буду съедать саму себя живьем. А где сейчас Егор? Голос все же подвел, и вопрос прозвучал еле слышно. Я думала, рычащие друг на друга брат с сестрой Меня снова не услышат, так как они были слишком увлечены друг другом. Но нет, они одновременно замолчали и повернулись ко мне. И у обоих такие выражения лиц, что мне самой взвыть хочется и отмотать время назад, чтобы попридержать свой вопрос. Я тут же вспомнила, что у оборотней отличное обоняние, и эти двое прекрасно знают, что здесь произошло этой ночью. «Он со своими волками патрулирует нашу территорию», — с улыбкой ответил Максим. «Пытается выследить ликанов», — добавила Аня. «А ты что, уже соскучилась?» Золотисто карие глаза мужчины хитро заблестели, и я с трудом подавила в себе порыв запустить в него книгой. «Не твое волчье дело!» Зло огрызнулось и спрыгнула с подоконника. «Больше вообще ни о чем его спрашивать не буду». «Ну так что, когда мы уже уйдем отсюда?» Брат с сестрой одновременно усмехнулись и тоже встали, предлагая мне следовать за ними. Сдерживая нарастающее раздражение, я кинула книгу на кровать и вышла из комнаты. «Одно хорошо, я теперь хоть в нормальном доме жить буду» без решеток на окнах и электрического ограждения, которое так морально давит на меня. Настроение немного приподнялось. Стоило нам выйти за ворота мрачного дома, но тут же вернулась в исходную позицию, как только я заметила, как на меня смотрят все попадающиеся нам на пути оборотни, в основном женщины. В их взглядах я читаю опасения, недоверие, почему-то злость. А ведь злиться должна я. Это меня вчера заставили быть приманкой для леканов, чтобы их тут всех спасти. Что-то за пределами волчьей тюрьмы я чувствую себя в еще меньшей безопасности. Чужие взгляды неприятно жалят, что действует на мои и так изрядно расшатанные нервы. Чувствую себя какой-то зверушкой в зоопарке, в которую разве что пальцы не тычут но зато обсуждают. Не понимаю, что им так во мне не нравится. То, что меня укусил ликан, может, они думают, что я опасна для них и могу как-то навредить. «Что с тобой?» Максим остановился, внимательно вглядываясь в мое лицо, а потом огляделся, посмотрев на рассматривающих меня оборотней. «Ах, ты из-за этого злишься! Глупости! Просто не обращай на них внимания!» Если бы это было так легко. Я поежилась под чужими взглядами. Даже не представляю, как смогу вынести такое внимание. Разве что все оставшееся до полнолуния время буду безвылазно сидеть в доме. Почему они так на меня уставились? Боятся, что я сейчас встану на четвереньки и покусаю их? Аня не сдержала смешок, но тут же взяла себя в руки, а вот ее брат весело рассмеялся. «Ничего подобного!» — ответила девушка, зло посмотрев на Максима и силой толкнув его локтем в бок. «Ладно, идемте быстрее, вон уже Анин дом. Сейчас спрячем тебя от любопытства наших самок». Максим кивнул на один из домов и быстро направился к нему. Оставив нас немного позади, он весело махал попадающимся ему на пути девушкам, обмениваясь с ними, приветственными фразами, а с некоторыми открыто флиртуя. Ты не злись на них? Они не опасаются тебя, как лекана, мягко произнесла Аня, при этом с недовольством посмотрев на быстро удаляющегося от нас Максима. Но все же опасаются? Да. Ну, скажу так, многим ты просто интересен, как человек, которому удалось подавить яд лекана. Но большинству Да почти всем. Что ты? Аня почему-то замолчала, как-то выразительно изогнув брови. Я намека не поняла. И что же я? Понимаешь, Егор второй после Альфы. И его внимание добиваются почти все молодые самки. Ну, а вашим вчерашним поцелуем, который кто-то там увидел, уже всем успели рассказать. И, естественно, все сделали только один вывод. К тому же Егор ночевал у тебя и ушел только под утро. Так что большинство здесь разъедает ревность. Вот блин, мне еще влюбленных волчиц не хватало. Это ведь какая-то совсем помешанная на Игоре могла увидеть, как мы целуемся и уходим вместе, и торчать под домом до утра. Хотя ее можно понять. Егор действительно невероятный мужчина. К нему так и тянет. Такой страстный и одновременно нежный. Так, о нем лучше сейчас не думать. Понятно. Значит, это меня могут покусать. добрось да брось! Аня рассмеялась, но смех у нее был слишком натянутый. Если Егор объявит тебя своей самкой, то тебе никто и слова сказать не посмеет, если он только не самоубийца. Я уже было приободрилась, как девушка тут же добавила, правда, Альфа будет в бешенстве, если он так поступит. А что, человек, выдающемуся Бетти, не пара? Не хочу тебя обижать, но да, интрижка допустима, но выбирать парой людей — это... У нас это, мягко говоря, не приветствуется. К тому же, Егору пророчат место следующего лидера. А так как у нашего Альфы нет сыновей, но есть три дочери, он хочет, чтобы он сделал одну из них своей Альфа-самкой. Супер! Просто класс! Если я хочу быть с Егором, то я должна быть готова к враждебности Руслана. Ну и еще я буду предметом ненависти – для целой кучи его поклонниц. Просто превосходно. Шансы пережить первое полнолуние у меня снова не такие большие. — И я не хочу тебя расстраивать, — осторожно протянула Аня, но тебе лучше сильно не влюбляться в Егора. Сильному Альфе нужна сильная пара, и я сомневаюсь, что он полюбит тебя настолько, чтобы пойти против своих же принципов. Для него законы стаи на первом месте. Ну все, добило И так настроения не было, так мне теперь еще вдвое хуже. Еще немного, и я правда взвою волком. Но я все равно не верю, что для Егора я просто временное увлечение, про которое он забудет, как только станет Альфой. В его взгляде не было фальши, а слова были искренними. Я каким-то шестым чувством ощущаю, что он что-то испытывает ко мне. Но вот если я ошибаюсь, то в конце мне снова сделают больно. Очень больно. Пока длился этот неприятный для меня разговор, мы успели подойти к милому двухэтажному коттеджу, возле дверей которого нас уже поджидал Максим. Ну вот мы и пришли. Аня открыла калитку и отступила в сторону предлагая мне войти первой.